Глава четвертая. Ты необычайно. Арика мягко улыбнулась. Необычайно силен. Он здивлен. Довольно. Хочешь еще? Чуть позже. Тебе нужно только сказать. И ты будешь терпеливо ждать, пока я захочу? — Замечательно. Арика внимательно посмотрела на Сантьего. Вновь улыбнулась и нежно провела рукой по черным волосам Нава. — Ты замечательный. — Спасибо. — Я рада, что мы вместе. — Я тоже. Комиссар ответил с таким жаром. Так сильно вспыхнули при этом черные глаза Нава, что трудно было поверить в то, что всего несколько дней назад Фавориткой главного боевого мага «Темного двора» была зеленоглазая Люда Гарина, статная и белокурая красавица, не побоявшаяся открыто заявить о симпатии к Сантьяге. Их роман длился почти пять лет и рассыпался в одно мгновение, после того, как комиссар увидел Арику Томба, дочку известного шасского купца. Невысокая, по шастским меркам чересчур худая, не отличающаяся красотой. Правильные черты нивелировались длинным и острым носом. Арика легко завоевала сердце Сантьяги. Взяла его с такой непринужденностью, словно оно принадлежало ей по праву. Несчастная Гарина покинула тайный город, а маленькая Шаса переехала в большой дом, который Сантьяга выстроил в укромном уголке сектора Темного двора. «Мы созданы друг для друга. Я...» — В этом не сомневаюсь. Когда я смотрю на тебя, то вижу величие. Когда я смотрю на тебя, Арика, я вижу смысл моей жизни. Ты такой милый. Просто я люблю тебя. Арика довольно рассмеялась. Но кто упрекнет ее за это? Кто не поймет радость женщины, похитившей ветреное сердце одного из могущественнейших иерархов тайного города — Тантьего буквально ест из ее рук. Исполняет любой каприз, позволяя новой фаворитке гораздо больше, чем всем предыдущим подругам вместе взятым. Князь, твой отец?» — неожиданно спросила девушка. «Не совсем», — поморщился комиссар. «В семье, нафиг, взаимоотношения выстроены несколько сложнее, чем кажется со стороны. Он многое позволяет тебе?» «Меньше, чем кажется». «Я рада, что наши мысли совпадают», — задумчиво произнесла Арика. «Что ты имеешь в виду?» «Я не лгала, когда говорила о твоем величии. Я вижу его, чувствую, ощущаю». Девушка прижалась к Наву. «Я вижу себя рядом с великим воином, рядом с повелителем мира. Мы прячемся в тайном городе, любовь моя», — грустно вздохнул комиссар. Хотел бы я поверить тебе, но это невозможно. Невозможно поверить мне? Притворно удивилась Шаса. Тебе? Я верю. Поправился Нав. — И на что ты готов ради меня? На все. А значит, ты можешь получить все. Арика. Я знаю, что говорю, твердо произнесла девушка. Я скромная Шаса. Рожденная скромным Шасом. Но я хочу встать выше. И я верю, что мой мужчина способен поднять меня над всеми. — И даже над князем? — растерялся Сантьяго. — В том числе над князем, — уверенно ответила Арика. — Твой повелитель слишком долго прятался в тайном городе. Он потерял внутреннюю силу, потерял напор, когда-то позволивший нам захватить мир. Его устраивает нынешнее прозябание. — А меня? — А меня нет. Я хочу величия для своего мужчины. Я хочу быть рядом с тем, кто правит землей. Став комиссаром, ты доказал князю, что силен. Пришло время доказать это самому себе. — Это сложнее? — пробормотал Сантьяго. — Но ты знаешь, что способен на все. — Править миром? — Сейчас эта цель близка, как никогда. Комиссар потряс головой. — Ты... «Шутишь?» «Я вижу возможности». «Какие?» Арика поднялась с кровати и медленно прошлась по комнате. Сантьяго не сводил с худенькой фигурки девушки влюбленного взгляда. «Только что закончилась большая война», — деловым тоном произнесла Шаса. «Чуды растерзаны, челы празднуют победу. Но нет никаких сомнений в том, что они едва стоят на ногах. Человек, разумеется, воодушевлены, но обескровлены. Самое время для удара прищурился комиссар. Какая же ты умница! Но нам мешают зеленые, которые могут понять, что это и их шанс. Сантьяго тоже встал на ноги. А поскольку именно чуды когда-то вынудили зеленых искать этот тайный город, нужно строить их между собой. Два великих дома должны погибнуть, и это позволит нам без труда разобраться с челами. Нужна небольшая провокация. Я соберу отряд и совершу набег на чудов. И оставишь доказательство того, что драку затеяли зеленые. Чуды сейчас нервные, запылают с одного уголька. И мой мужчина покорит мир. «Чушь! Барон! Держите себя в руках!» «Извините, Ваше Величество, но я потрясен трусостью воеводы!» «Не нарывайся!» — прошипела Забела. Но Боислав лишь хмыкнул и упрямо продолжил гнуть свою линию. «Чуды несут нам прямую и явную угрозу! Рыжие прекрасно понимают, что Зеленый дом не испытывает к ним теплых чувств и постараются объединиться с навами». А одновременного удара двух великих домов мы не выдержим. «Чуды измотаны и не представляют серьезной боевой силы!» Едва сдерживая гнев, произнесла Забела. «Мы можем прихлопнуть их за одну ночь! Так сделай это! Хватит слов!» «Но я хочу напомнить слова, которыми встретил отступающих людов князь Темного двора». Мы в тайном городе, а здесь получают укрытие все, кому оно требуется. Мы помним о том, что вы сокрушили темный двор, но приглашаем в убежище. Довольно. Жрица-малуша поднялась с кресло и выразительно покачала головой. Я полностью разделяю удивление барона Боислава. И этого воевода, дочерей Журавля? Наш лучший боевой маг, призванная берегать покой зеленого дома? «Воистину настали черные времена люди, времена трусости и страха!» Королева в изумлении уставилась на жрицу. Василиса ожидала подобной агрессивности от кого угодно, от горячей забелы, от жрицы ядраны, славящейся ненавистью к нелюдам, от любящих подраться баронов, но только не от малуши. Ее старая подруга-малуша всегда отличалась холоднокровием и выдержкой и не могла произнести те слова, что громыхали сейчас под сводами малого тронного зала. «У нас есть превосходная возможность отомстить ордену за пережитые унижения, за смерть наших предков, за страдания женщин и детей. Мы можем навсегда стереть чуть с лица земли, и мы обязаны это сделать!» «Да!» — дружно рявкнули бароны. И в возгласах поддержки заключалась вторая странность. Никогда раньше бароны не поддерживали жриц с таким воодушевлением, тем более Малушу, которая считалась верной сторонницей Василисы. Ее выступления всегда сопровождались картинными зевками, ироничными комментариями, а то и свистом. Сейчас же бароны смотрели на жрицу. «Как на королеву?» — ошарашенно поняла Василиса. «Мои бароны смотрят на Малушу так...» «Как должны смотреть на меня?» Без преувеличения. Серенькая малуша, ставшая жрицей лишь благодаря давней подруге, преобразилась на глазах. Громкий голос, пылающий взгляд, уверенные жесты. Она казалась идеалом, воплощением самых великих героинь зеленого дома, неудержимой воительницей из древних легенд. И мужчины смотрели на нее с обожанием. Вороны готовы были идти за малушей, Убивать ради нее, умирать ради нее. Мы должны стравить навов с рыжими, Добить победителя, а затем атаковать челов. Да! Мы вернем себе власть над землей. Да! И среди нас не будет места трусливым. Яростный взгляд малуши уперся в забелу, А затем жрица медленно повернулась к Василисе. Королева похолодела. Ни подруга стояла сейчас перед троном. Ни подруга. Новая малуша буквально излучала невиданную внутреннюю силу и жестокость. И взгляд новой малуши не обещал Василисе ничего хорошего. Что происходит? Бароны едва сдерживаются. Недовольны тем, что кто-то осмелился перечить их любимицы. Жрицы в недоумении перешептываются, бросая злые взгляды на малушу. Забела. Явно растеряна. И совершенно непонятно, что делать. — Ваше Величество, срочное послание из цитадели! Никогда раньше Фатор личный секретарь Василисы, не позволял себе прерывать совещание Королевского Совета. И никогда еще Василиса не была столь рада ее появлению. — Подожди за дверью! — зло бросила Малуша, напрочь позабыв о присутствии королевы, или же не обратив внимания на такую мелочь. «Что случилось, Росана? Царственно осведомилась Василиса, проигнорировав, пока проигнорировав очередную выходку жрицы. «Князь темного двора просит о личной встрече!» С поклоном ответила Фата. «Мы заняты, Росана, вон!» «Князь будет ждать вас через четверть часа!» «К чему такая спешка?» «Не знаю, Ваше Величество, но нам сообщили...» Фата выдержала короткую паузу. «Нам сообщили, что...» Сантьяго арестован. И Василиса, которая не отрываясь смотрела на малушу, с удивлением увидела, как вздрогнула жрица.